Известный ботаник, явившийся к герцогу, чтобы преподнести ему свой последний труд, дон Мануэль поощрял ботаническую науку. Но большинство посетителей составляли молодые красивые женщины, желавшие передать министру прошение. Как только дону Мануэлю доложили о Гои... Он, наполовину одетый, набросив шлафрок, вышел в аванзалу в сопровождении секретарей и слуг. На лакеях были красные чулки, которые носила только королевская челядь. Но Карлос IV разрешил герцогу надеть на своих слуг эти отличительные челки Дон Мануэль ласково поздоровался с гоей. — Я вас ждал, — сказал он и пригласил его в спальню, а сам задержался в аванзале. Милостиво, даже приветливо поговорил с одним, с другим, нашел несколько ласковых слов для капитана, прорвавшегося сквозь вражескую блокаду, любезно поблагодарил ботаника, игриво, не стесняясь, посмотрел взглядом ценителя на ожидающих женщин, приказал секретарям взять от них прошение и, отпустив всех, вернулся в спальню в Гои. Пока слуги заканчивали его туалет, И пока сеньор Бермудес подавал ему для подписи бумаги, содержание которых тут же излагал, Франсиско принялся за работу. В красивом лице министра, полном, ленивым, с маленьким, пухлым и очень красным ртом, было что-то поразительно неподвижное. Работая, Гойя в душе усмехался, вспоминая многочисленные ремесленные портреты, писанные с него другими художниками. портреты были неудачны потому что художники старались придать всесильному фавориту героическую осанку. Правильно увидеть Дона Мануэля было нелегко, во многих он вызывал ненависть. Дела Испании шли плохо, и верно подданные испанцы приписывали вину не своему монарху, а королеве, чужеземке, итальянке. И даже не столько ей, сколько ее возлюбленному, ее кортехо, дону Мануэлю. Да и кто он, собственно? Никто. Просто им отчаянно везет. Нечего задирать нос, словно ты грант или король. Гой, я думал иначе. Именно это везение, эта сказочная карьера делали молодого герцога симпатичным в его глазах. мануэль родившийся в Бадахосе, в богатой стыдами Астромадуре, принадлежал к скромной семье, но еще молодым человеком попал в качестве лейтенанта гвардии ко двору и своей стройной, ловкой фигурой и приятным голосом прелестил супругу наследника престола, принцессу Астурийскую. Любвеобильная дама не остыла к нему, и пока была наследной принцессой, когда стала королевой, В настоящее время двадцатисемилетний красавец носил имя Мануэль де Годои Альварес де Фария, герцог Алькудия. Владел всеми сокровищами, какие только мог пожелать. Был генералом валлонской лейб-гвардии, личным секретарем королевы, председателем Королевского совета кавалером ордена Золотого Руна и отцом двух младших отпрысков королевского дома, инфанты Исабель и инфанта Франсиско де Паула, а также отцом многочисленных незаконных детей. Гоя знал, что трудно вынести столько счастья и не очерстветь. Дон Мануэль остался человеком благожелательным, уважал искусство и науку был восприимчив к красоте и делался грубому жестоким только когда ему шли наперекор нелегко будет вложить жизнь в полное лицо молодого герцога он охотно позирует и принимает в таких случаях пресыщенно высокомерный вид Франциско чувствовал к премьер министру расположение Значит, ему удастся показать скрытые, под слегка скучающей гримасы, любовь к жизни и радость. Дон Мануэль подписал представленные бумаги. — А теперь, ваше превосходительство, — сказал сеньор Бермудес, — у меня есть сообщения, не предназначенные для публики. И, улыбаясь одними глазами, посмотрел на Гою.